В разных государствах древности мистерии именовались по-разному. Чаще они принимали имя того или иного легендарного героя. В Египте это были мистерии Исиды и Осириса, в Греции Элевзинские, орфические, самофранкийские мистерии, в Риме мистерии Баха и Аттиса. В Египте существовала четвёрка центров священной жреческой науки: это Фивы, Мемфис, Саис и Гелиополь. В Фивах Пифагор после того, как посетил мудрецов Индии, изучал нумерологию, оккультную науку чисел там ему была преподана скрытая мощь каждого числа и отношение числовой иерархии к иерархической системе всего мироустройства. На этот египетский курс Пифагор потратил 22 года своей жизни. Наверное, за эти 22 года, проведённые в святилищах и библиотеках Фив, этот мудрец узнал нечто большее, чем только свод простейших математических правил и теорема, которую мы называем его именем. В Мемфисе Орфей сделал остановку на пути из Индии. Там вместе с египетскими жрецами он работал над приложениями заширённой индийской метафизики в более упрощённую удобную форму для перенесения её в Грецию. Здесь в Мемфисе продолжил своё образование после посещения Персии и Индии в Вавилоне и обучению у магов Халдеи Демокрид. Древнегреческий философ, считавшийся основоположником атомистического учения и идей о зависимости процесса познания от способа познавания. В том же Мемфисе обучался Фалес, древнегреческий учёный, почитавшийся вместе с Салоном одним из величайших семи мудрецов Греции. Он для греков был мудрым политиком и архитектором-инженером, геометром, научившим последователей методу доказательства теорем, астрономом, провидцем, предсказывавшим погоду и затмения. Он дал соотечественникам 365-дневный календарь. В Саисе обучался искусству политики и управления государством Салон. В Саисе прошел в своей университете Ликург, создатель Спарты, мощного жизнеспособного дисциплинированного государства. Как и все другие ученики египетских жрецов, это был герой, посвятивший жизнь служению людям. Последний раз его законодатели и правители, соотечественники видели, когда он, предчувствуя близкий конец, отправился к Аракулу в Дельфы и взял из них священную клятву до его возвращения не отменить ни одного его закона. Лекург дождался смерти на чужбине, чтобы даже после смерти продлить процветание родного государства. В Гелиополе обучался Платон, великий мыслитель, философ, ученый Эллады. Именно Платон первым в Европе дал без прикрытия мифологии общедоступное описание Атлантиды и ее гибели. Это предание было малой долей того, что он узнал от эгипетских жрецов, и даже этот рассказ в несколько страниц позволил сделать из него лжеца и фантазера, и ходит с того времени фраза «Платон мне друг, но истинно дороже». Вся вина его была лишь в том, что доказательно опровергнуть это обвинение он не мог из-за священной клятвы, данной при посвящении в тайную науку. Выдать знание, к которому люди ещё не готовы, означает преступление против человечества, и такая неразумная выдача ничего, кроме вреда, принести не может. Знание сила. Им не должен завладеть тот, кто когда-нибудь использует его во зло или в любых корыстных целях. Поэтому каждый кандидат на посвящение проходил суровейшее психологическое испытание, заставлявшее его обнажать перед мудрецами все самые потаённые закоулки своей души. Для испытаний использовались средства магии. Оно было полно опасности потерять рассудок и никогда уже не вернуться в прошлую жизнь тем же самым человеком. Перед кандидатом на посвящение лежал длинный и мучительный путь через лабиринт собственных слабостей, страстей и предрассудков где в глубине за каждым поворотом таилось чудовище минотавр эгоизма, способный пожрать здравый ум неустойчивого морального кандидата.